Глава 5. На другое утро часов в 10 миссис Брауди и Мэри были одни на кухне. Обычно в этот час они обсуждали хозяйственную программу на предстоящий день после того, как глава семьи по завтракам уходил из дому. Но в это утро они не строили планов уборки или починки, не совещались насчёт того, что лучше приготовить на обед тушёное мясо или котлеты.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 Надеюсь, не тоскует ещё по дому. Миссис Брауди покачала головой. Самое худшее будет, если начнётся качка. Он всегда плохо себя чувствовал на воде без дняшка. Я очень хорошо помню, когда ему было лет 12, не больше, мы ехали на проходе в порт Доран, и он очень страдал, а между тем море было совсем тихо. Он стал есть сливу после обеда. Мне не хотелось запрещать ему и портить мальчику удовольствие в такой день. Но его стошнило. Пропали даром из сливы и хороший обед, за который отец заплатил целых полкрона. Ох, и сердился же на него отец. И на меня тоже, как будто я была виновата в том, что мальчика от качки стошнило. Она помолчала, занятая воспоминаниями, потом прибавила — Теперь, когда Мэт уехал от нас так далеко, я рада, что от меня он никогда за всю жизнь не слыхал дурного слова. Да, ни разу я не только руки на него не подняла, но и сердитого слова ему не сказала. Мэт всегда был твоим любимцем, кротко согласилась Мэри. Ты наверно очень будешь скучать без него, мама. Скучать? Ещё бы. Я чувствую себя так, как будто как будто что-то внутри у меня оторвалось, увезено на этом пароходе и никогда не вернётся. И я надеюсь, что и Мэт будет тосковать по мне. Она замегала глазами и продолжала. А да, хоть он и взрослый мужчина, в каюте расплакался как ребёнок, когда прощался со своей матерью. Это меня утешает, Мэри. и будет поддерживать, пока я не найду настоящего утешения в его дорогих письмах. Ох, как я их жду. Единственный раз он мне написал письмо, когда ему было 9 лет, и он после болезни гостил на фирме у кузена Джима. Занятно он писал про ложе, на которое его посадили, да про маленькую форель, которую сам поймал в реке. Это письмо до сих пор хранится у меня в комоде. Я люблю его перечитывать. «Знаешь что?» — заключила она с меланхолическим удовольствием. «Я разберусь во всех ящиках и отберу вещи Мэтта, какие у меня найдутся. Этим я хоть капельку утешусь, пока не придут вести от него». «Мы сегодня приберем его в комнату, мама?» — спросила Мэри. «Нет, Мэри, там ничего не надо трогать». Это комната Мэтта, и мы сохраним её такой, как она есть, до тех пор, пока она ему снова понадобится. Если это когда-нибудь будет. Мама с наслаждением отхлебнула глоток из чашки. «Вот спасибо, что ты согрела мне чай, Мэри. Он меня подкрепит. Кстати, там Мэтт, должно быть, будет пить хороший чай. Индия славится чаем и пряностями». Холодный чай будет его освежать в жару. А затем, помолчав, она прибавила. «А отчего ты не налила чашечку и себе?» «Не хочу. Мне что-то не здоровится сегодня, мама». «Ты в самом деле плохо выглядишь последние дни. Бела, как бумага». Из своих детей миссис Броуди меньше всех любила Мэри.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 — отвечала мать с некоторой холодностью. — Да, вот еще что. Купи по дороге журнал «Добрые мысли» за последнюю неделю. Это именно то, что нужно Мэтту, и я буду посылать его ему каждую неделю. Мэтту приятно будет получать регулярно журналы, это очень полезное чтение. Когда они все взвесили и выяснили, что нужно купить, и тщательно подсчитали, сколько все это будет стоить, Мэри взяла деньги, отчитанные матерью из её толстого кошелька, надела шляпку, повесила на руку красивую плетённую сумку и отправилась за покупками. Она была рада возможности выйти вне дома, она чувствовала себя свободнее душой и телом. Менее связанной, крепко укренившимися незыблемыми формами окружающей её жизни. Вдобавок каждая вылоска в город теперь таила в себе для Марии элемент таинственного и волнующего приключения. И на каждом углу и повороте она в ожидании тяжело переводила дух, едва решалась поднять глаза от земли, надеясь и боясь увидеть Дениса. Хотя писем от него она больше не получала, и к счастью, может быть, так как иначе она неизбежно была бы изобличена. Но внутреннее чутьё говорило ей, что Дэнису уже вернулся домой из своей деловой поездки по району. Если он и вправду её любит, он непременно приедет в Ливенфорд, чтобы искать встречи с ней. Подгоняемая каким-то бессознательным томлением, она ускорила шаги, сердце её билось сильнее. Она в смятении прошла мимо городского выгона, И один быстрый и боязливый взгляд сказал ей, что от веселой ярмарки, бывшей здесь неделю назад, остались только дорожки, протоптанные множеством ног, белевшие на земле четырехугольники и круги, следы стоявших тут палаток и ларей, кучей обломков и дымящейся золы на примятой выжженной траве. Но этот беспорядок и опустошение не вызвали в ее душе острой боли. Мана не пожалела об отсутствии нарядной и весёлой толпы. В сердце её жило воспоминание, ничем не омрачённое, не затоптанное, не выжженное, с каждым днём ярче пламеневшее. Желание увидеть Дениса становилось всё настойчивее. Оно сообщало какую-то удивительную воздушность и стремительность её стройной фигуре. Туманила глаза, вызывала на её щеках румянец свежий, как только что распустившаяся дикая роза. Тоска по Денису подкатывалась к горлу, душила, как душит жестокое горе. Добравшись до центра города, она начала ходить по лавкам, мешкая, останавливаясь на минуту у каждой витрины в надежде, что вот-вот ощутит лёгкое прикосновение к своему плечу. выбирала самый длинный путь, проходила по всем улицам, куда только у неё хватало смелости сворачивать, всё в той же надежде встретить Дениса. Но его нигде не было видно, и Мэри уже не скрываясь, стала жадно смотреть по сторонам, словно умоляя его появиться и вывести её из состояния мучительной неизвестности.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 Без умия с её страны верить, что он всё ещё думает о ней. Пара Леони на ему, этому обаятельному красавцу, без гурикой уверенностью отчаяния, Мэри решила, что никогда она не увидит его больше. Она казалась себе брошенной, одинокой, подбитой птицей, которая ещё слабо трепещет крыльями. Больше нельзя было оттягивать возвращение домой. С внезапно проснувшимся чувством собственного достоинства она решила, что стыдно на глазах у людей шататься без дела по улицам, словно поиски человека, пренебрёгшего ею, унижали её в общественном мнении. И, торопливо повернув обратно, она направилась домой, чувствуя, что сумка с покупками оттягивает ей руку, как тяжёлый груз.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 Когда он внезапно появился перед ней, вынырнув из переулка, ведущего к новому вокзалу, это было похоже на возникновение призрака из воздуха. Мэри подняла глаза, испуганные и неверищие, словно отказывавшиеся передать сознанию то, что они увидели, и затопить сердце радостью, которая может оказаться обманчивым миражом. Но призрак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 А в месте неё пришло вдруг смущающее воспоминание о сладостной интимности их последнего свидания, и ей стало ужасно стыдно. Она покраснела, увидев среди бела дня этого молодого щеголя, который под покровом благодетельного мрака сжимал её так крепко в объятиях, который был первым мужчиной, целовавшим её, ласкавшим её девственное тело.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 Шуки мэри вспыхнули ещё ярче. Да мне теперь долго не понадобится писать, он многозначительно улыбнулся. Мы, конечно, будем часто встречаться. Да, с осени во объезда района я буду работать здесь в конторе ещё месяца два. Кстати, мэри, дорогая, вы и тут как волшебница принесли мне счастье. На этот раз я собрал вдвое больше заказов. Если вы постоянно будете так меня вдохновлять, я благодаря вам очень скоро разбогатею. Клянусь Богом, вам придётся выйти за меня замуж хотя бы только для того, чтобы делить доходы. Мэри с беспокойством оглянулась, и ей уже чудилось на безлюдной улице множество предательских глаз, следящих за ними. Весёлая уверенность Дениса показывала, насколько он не понимал её положения.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 Тогда на нас ещё скорее обратят внимание, сказала она робко, чувствуя уже на себе взгляды всего города во время такой безрассудно смелой прогулки. Денис посмотрел на неё с покровительственной нежностью, затем окинул улицу беглым взглядом, который влюблённая Мэри сравнила про себя со смелым взором завоевателя во вражеской стране. "Мэри, голубушка", сказал он шутливым тоном, Вы не знаете ещё, с кем имеете дело? Фольь никогда не сдаётся. Вот мой девиз. Идём. Он крепко держа её руку, прошёл с ней мимо нескольких домов. Потом, раньше, чем она успела помниться и подумать о сопротивлении, увлёк её за светло-жёлтую дверь кафе Бертарелли. Мэри даже побледнела от страшной мысли, что она перешла теперь все границы приличия, дошла до окончательного падения. Укоризненно глядя в улыбающееся лицо Денниса, она ахнула с шокированным видом. «О, Деннис, что вы сделали?» Но когда она оглядела чистенькую пустую кофейню с рядами мраморных столиков, со сверкающими зеркалами, светлыми обоями... Когда она дала усадить себя на одной из обитых плюшем кресел, совсем такое, как ее скамейка в церкви, ее хватило сильное удивление, как будто она ожидала увидеть здесь грязный притон, подходящий для развратных оргий, которые, если верить молве, всегда происходят в таких именно местах. В еще большее замешательство ее привело появление добродушного на вид толстяка с несколькими подбородками —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 Эх вы, старый кусок сала. Разве вы до сих пор ещё не убедили, что я всё умею сбыть? Я сумел бы распродать тонну макарон на улице Хабердина. Бертаррелли засмеялся и выразительным жестом развёл руками. От смеха вокруг его полного сияющего лица образовалось ещё больше подбородков. Это-то дело не трудное, мистер Фоэль. Макароны хорошая штука, не менее полезная, чем овсянка.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 Но сознаться в своём невежестве перед тем архангелом порока было выше её сил. Отлично, отлично, согласился Бертарелли и убежал. Славный малый, заметил Денис. Честен как золото, а уж добрее его не найти. Да как же, дрожащим голосом возразила Мэри. О нём говорят такие вещи. Ба, невероятно, что он ест маленьких детей. Всё это просто противное ханжество, Мэри Милль. Нам пора бы трешиться от него ведь. Мы живём не в Средние века. От того, что Луи итальянец, он не перестаёт быть таким же человеком, как мы. Он из какого-то местечка близ Пизы, где стоит знаменитая башня, знаете, та, что клонится, но не падает. Когда-нибудь мы с вами поедем её посмотреть, и в Париж поедем, и в Рим, добавил он небрежно. Мэри с благоговением посмотрела на этого человека, которого и называла на странцев просто по имени, и говорила о европейских столицах не с хвастовством, как бедняга Мэт, а с спокойной, хладнокровной уверенностью. Она подумала, какой богатой и яркой могла бы стать жизнь с таким человеком, любящим и сильным, мягким и в то же время смелым. Она чувствовала, что начинает его боготворить. Она ела макалум, восхитительную смесь мороженого с малиновым вареньем, блестяще придуманное сочетание лёгкой кислоты фруктового сока с холодной чудесной сладостью сливочного мороженого, которое таяло на языке, доставляя неожиданное и изысканное наслаждение. Денис с живым удовлетворением, наблюдая её наивный восторг, под столом тихонько прижимал свою ногу к её ноге. "И от чего это", спрашивала себя Мэри, "она всегда так чудесно проводит время в обществе Дениса? От чего он своей добротой, щедростью и терпимостью так отличается от всех, кого она знает?" отчего приподняты кверху уголки его губ, светлые блики в его волосах, посадка его головы будет в ней такую радость, что сердце готово перевернуться в груди. Нравится вам тут? спросил он. Да, тут и в самом деле очень мило, согласилась она. От того и привёл вас сюда. Впрочем, когда мы вместе, нам всё духрашно. Вот в чём весь секрет, Мэри. Глаза её сверкнули в ответ. Всем существом вбирала она исходивший от него ток смилой жизнерадостности, и в первый раз с тех пор, как они встретились, она рассмеялась весело, громко, от души. Вот так-то лучше, поощрил её Денис, а то я уже начинал беспокоиться. Он порывистым движением наклонился через стол и крепко сжал её тонкие пальчики.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 не такой, как другие люди, от того он хочет по-своему нас воспитать. И теперь я почти боюсь, что он думает. Мария остановилась и взволнованно посмотрела на Дениса. Ну, что же он думает? Настойчиво подхватил тот. Я в этом не уверена. Я даже не решусь сказать. Она покраснела и неохотно договорила.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 «Никогда, никогда он не позволит нам обручиться!» Деннис стиснул зубы. «Я сам с ним поговорю. Каков бы он ни был, а я сумею его убедить, чтобы он разрешил нам встречаться. Не страшен он мне. Я не боюсь никого на свете». Она вскочила в сильном испуге. «Нет, нет, Деннис, не делай этого!»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 Нам надо решиться на что-нибудь окончательно. Ты знаешь ведь, что я должен жениться на тебе. Он пристально взглянул на девушку. А зная теперь, как велико ее неведенье, он не решился сказать больше. Он только взял ее руку, осторожно поцеловав в ладонь, и прижался к ней щекой. — Скоро мы встретимся опять? — спросил он непоследовательно.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 Я люблю твои руки, Мэри, и люблю тебя. Ему владело страстное желание иметь ее всегда подле себя. Он мысленно решил, что если понадобится, вступит в борьбу. Любовь его одолеет все преграды, разделяющие их, будет сильнее самой судьбы. И он сказал твердо уже другим тоном. Но ты ведь... Всё равно выйдешь за меня, даже если придётся ждать. Да, Мари. В этим мгновении, пока он в ожидании её ответа, сидел молча, слегка поглаживая её руку, чётко выделяясь на кричащем фоне пустого кафе, Мари увидела в его глазах, как тянется к ней та близкая душа. Услышала в его вопросе лишь просьбу быть счастливой с ним навсегда. и сразу позабыв обо всех препятствиях, опасностях, свершенной недостижимости этого счастья, ничего не желая знать о браке, только любя Дениса, утопив свой страх в его смелости, сама растворяясь в нём целиком, глубоко глядя ему в глаза, она ответила: Да.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 Предоставь всё мне и помни одно, что я о тебе всегда думаю и всегда стремлюсь к тебе. Нам, может быть, придётся соблюдать осторожность, но, разумеется, мне и зредко можно будет видеть тебя, хотя бы только любоваться тобой издали. Да и мне непременно надо иногда видеться с тобой. Без этого было бы слишком тяжело жить, прошептала Мэри.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 Мне хотелось бы иметь портрет моей дорогой девочки, чтобы не умереть от тоски в промежутках между встречами. Мэри немного сконфужена этим, что приходится сознаться в пробелах и странностях своего воспитания, возразила. У меня нет ни единой фотографии. Отец нам не позволял сниматься. Что? Твои родители отстали от века, моя милая. Придётся их подтянуть. Подумать только, что ты ни разу в жизни не снималась. Срам, да и только. Но да ничего, как только мы станем мужем и женою, я в ту же минуту сфотографирую твое милое личико. Как тебе нравится вот это?» — спросил он, показывая ей довольно туманный снимок щеголеватого молодого человека,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 «Видно, она знала, что я встречу тебя». «Можно мне взять себе эту фотографию, Деннис?» — попросила Мэри застенчиво. «Она мне очень нравится». «Она твоя. Никому другому она не достанется, если ты пообещаешь носить её поближе к сердцу». «Мне придётся носить её там, где её никто не увидит», — отвечала она наивно. «Это меня удовлетворяет».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 Бледное воспоминание о той её жизни, которая проходила без Дениса Забрежёлова в памяти, и когда взгляд её упал на груду свёртков, она вспомнила о матери, которая верно не доумевает, куда девалась Мэри. Она подумала о том, как непозволительно долго задержалась в городе, как необходимо быть очень осторожной теперь, и порывисто вскочив, сказала с коротким вздохом: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 Берторелли скрылся бесследно, доказав этим, что если он и чудовище, то, во всяком случае, не лишен человечности и такта, которые способны хотя бы немного уравновесить тяжесть приписываемых ему злодеяний. Они торопливо поцеловались, и губы Мэри на мгновение затрепетали на губах Денниса, как крылья бабочки. У дверей они обменялись последним взглядом, как священным талисманом, немым залогом взаимного понимания, доверия и любви. Затем Мэри отвернулась и вышла. Её сумка теперь казалась лёгкой, как пёрышко. Ноги двигались быстро, в такт пляшущему в груди сердцу, и с высоко поднятой головой, с растрёпанными и развивающимися на ветру локонами, она дошла домой раньше, чем улеглось восторженное состояние её духа. Когда она влетела в кухню, Миссис Броуди вопросительно посмотрела на нее, скосив глаза. «Где это ты так задержалась, девочка? Долго же ты закупала эту горсточку провизии? Встретила кого-нибудь из знакомых? Расспрашивали тебя про Мэтта?» Мэри чуть не засмеялась прямо в лицо матери. На одно мгновение она представила себе, какой эффект получился бы...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 или решила бы, что дочь сошла с ума, или и тотчас же упала бы в обморок. «Свежий воздух, видно, принёс тебе пользу», — продолжала мама несколько подозрительно. «Вот ты как разрумянилась!» Несмотря на всю её доверчивость, материнский инстинкт нашёптывал ей сомнения в таком быстром действии ливенфордского воздуха, который до сих пор всегда оказывался бессильным.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 За последний час её стройная фигура снова обрела юную живость, бодрую жизненную силу. Она стояла, выпрямившись, полной неукротимой, доверчивой радости. "Мама", сказала она весело. "Не беспокойся обо мне. Мы и девиз отныне: Мэри никогда не сдаётся". Миссис Броуди грустно покачала головой, и, мучимая каким-то смутным невнятным предчувствием, собрала покупки. Еще меланхоличнее, склонив голову на бок, зловещее, как воплощенное предзнаменование горе, она медленно вышла из кухни.